Вокруг неподвижной завесы тумана. Виктор прошел в дом. Там оказался одичавший сад с множеством фруктовых деревьев, почти сплошь незнакомых. Беззвучная тишина. Может, он и не в Швеции, а совсем в другом месте, к примеру, Ионским утром где-нибудь в Наталь. Он озяб и вернулся в дом. Коноваленко уж встал и, облачившись в бордовый тренировочный костюм, варил на кухне кофе. Когда он повернулся спиной, Виктор увидел там буквы КГБ. После завтрака началась работа. Коноваленко отпер ту самую закрытую комнату. Она была пуста, только стол да яркая лампа под потолком. На столе винтовка и пистолет. Виктор сразу отметил, что модели незнакомые, в особенности винтовка, показалась ему на первый взгляд какой-то неуклюжей. — Это наша гордость, — сказал Коноваленко. — Эффективное оружие, хоть и неказистое. Разработано на основе обычного Ремингтона — 375 НН. Но инженеры КГБ довели эту винтовку до совершенства. Теперь можно поразить любую цель с расстояния до 800 метров. А лазерный прицел такого класса митрази, что самое эксклюзивное оружие американской армии добыть, которое практически невозможно. К сожалению, нам так не довелось использовать этот шедевр в деле. Иначе, говоря, ты опробуешь его первым, понимаешь. Виктор Мабаша подошел к столу, присмотрелся к винтовке. Возьми в руки, сказал Коновальника, и отныне вы с нею станете неразлучной парой. Виктор Мабаша удивился. Винтовка была необычайно легкая. Но, вскинув ее к плечу, он почувствовал, что центр тяжести хорошо сбалансирован. — Какие боеприпасы? — спросил он. — Суперпластик, — ответил Коноваленко. — Спецвариант классического образца — застренной головкой. Пуля полетит далеко и быстро. Заостренная модель легче преодолевает сопротивление воздуха. Виктор Мабаша положил винтовку на стол и взял пистолет. Девятимиметровый, компакт. До сих пор он только читал об этом оружии в журналах, но в руках держал впервые. — Думаю, здесь мы обойдемся стандартными патронами, — сказал Коноваленко. — Без нужды мудрить незачем. — Винтовку надо пристрелять, — сказал Виктор. — на это требуется время, если дистанция будет чуть не километр. Но где мы найдем восьмисотметровое стрельбище, чтобы без помех потренироваться? Вот здесь и найдем. Дом выбран не случайно. Кем выбран? Теми, кому это было поручено. Виктор заметил, что Коноваленко раздражают вопросы, не имеющие прямого касательства к тому, что говорил он сам. «Поблизости никто не живет», — продолжал Коноваленко. «Вдобавок, здесь всегда дует ветер, так что нас никто не услышит». А сейчас давай к вернемся в гостиную. Прежде чем приступать к работе, надо по пунктам обговорить и прояснить все условия. Они сели друг против друга в старые обшарпанные кожаные кресла. Условия очень простые, начал Коноваленко. Их всего три. Во-первых, это самое важное. Предстоящая ликвидация труднейшая из всех, какие тебе доводилось и доведется выполнять. Труднейшее не только чисто технически, в смысле дистанции, но прежде всего потому что ты абсолютно не вправе промахнуться. Попытка тебе будет только одна. Во-вторых, срок на принятие окончательного решения будет очень коротким.